Этот грех всегда на моей совести Хоть за тебя я была спокойна Я знала, ты погиб в концлагере Как приличный человек Как миллионы самых порядочных, достойных И я понимала, я понимала Я гордилась этим Я всем с гордостью говорила Что ты жертва тех лет Молилась за тебя Ты помнишь, как ты уезжал в консерваторию? <смех> Странно. Ой, как я была против этой флеты. И что ты в ней нашел? Зачем была тебе нужна эта музыка? Она же погубила тебя. Ну что тебе было нужно? Слава? Деньги? Ну, прислал нам как-то дважды в огромной сумме, как нам тогда казалось. И я как-то могла поправить дела с прачечной. С прач... Да, у меня сейчас все хорошо с прачечной, знаешь, у меня две работницы и рассыльный по совместительству, но с самой-то у меня уже не по силам, ты же видишь. А еще очень хорошие клиенты, красная клиентура, все люди пожилые, честные, все как я. Да, да, потом нашелся твой сын. Такой же, как ты, то появится, то исчезнет, то засыпнет меня деньгами с ног до головы, то отлеживается у меня неделями, потому что пьет. Он пьет, Жанно. И как это горько видеть, как не столько нынешняя молодежь? А что ему скажешь? Ведь он же совсем взрослый. Да еще и это твоя плохая наследственность. Хорошо, хоть твоя болезнь не перешла к нему. Вот ты меня не слушал, а музыка была тебе вредна. Музыка и идеи, музыка и идеи всегда губят людей. С своими нервами, своими истериками, своими вечными припадками. И чего тебе не хватало? Но ну, мы жили как все, но ну, не лучше, но ну, и не хуже. И так бы ты был совсем нормальный человек. И, и, и все бы потихоньку прошло. Все бы обошлось. Все бы как-то попривыклось. И все, все бы. Руки. А -а -а! Значит, я был такой сорванец и бунтарь. Бунтарь. Бандит. Самый настоящий бандит. Я всегда знала, что ты плохо кончишь или еще вот лучше попадешь в тюрьму. Да. Я всегда это знала. Ну вот, что-то похожее и случилось. Вот потому-то, наверное, не дрогнуло мое сердце, когда я увидел своего сына, нормальное человеческое сердце должно было бы задрожать, вспениться или разорваться. Это же обретение сына, сына! А я? А я только испугался, что сын мой мне может помешать. Значит, фашизм отнял у целых поколений самые простые, самые естественные чувства. Отца к сыну, матери к ребенку, брата к сестре, а вместо этого... Вселил в нашей души недоверие, и страх, ненависть и месть. И вот только весть о смерти Кати... Катя, Катя... Катрин словно во мне что-то оживило. Ну да, Кать. ты, конечно, ее не знала, ты не хотела ее знать. Ну радуйся, радуйся, Рути, ее давно уже нет. Так давно, что успела вырасти целых два поколения без нее. Так вот, вот мне... Старому, в общем-то, простому человеку, жизнь которого отняла практически все, вдруг открылась. А ведь есть еще последняя ценность. Есть последний прибежище совести и справедливости, последний меч. Это я сам, Жан-Дени. И я завтра скажу людям все, что я, я знаю. Я не, не понимаю. Я не хочу спать. Спорить не спрашивать тебя ни о чем. Я, я слишком стара, чтобы брать на себя еще и твои горести. Прости. Ну, я не могу тебе всего рассказать сейчас. Ну, не могу. Столько на это нужно сил, а у меня уже осталось совсем ненамного. Ты, ты скажи мне только одно. Хоть чем-нибудь я могу тебе помочь. Что ты, Рути? Ты мне уже помогла. Да чем? чем? А я снова начал чувствовать, что я это все-таки я. Я не понимаю. Ну и хорошо. Ну и ну, ну не надо, Рути. Ладно, ты, ты знаешь, ты иди. Как? Иди, а, иди. А я постараюсь немного поспать. Нет, нет, ротик подожди, не уходи, ты сначала меня поцелуй. Ну, помнишь, как тогда? В прошлой нашей жизни, а? Когда вообще-то даже и не было жизни, когда я только еще ждал эту жизнь. И Катрина. Как тогда? Я помню, как тогда, когда вместе с Людвигом спали? Ну вот и хорошо, я буду спать. Бог с тобой, Бог с тобой, Господи, если это даже во сне, если это даже не наяву, если я даже сейчас проснусь все равно. Господи, чем я заслужила у тебя, это невозможное счастье. Спи, Спи, а куда, куда это я уйду? Никуда я не пойду. Я тут посижу, тут с тобой, смотрю на тебя. Послушаю твое дыхание Посторожу твой сон Посмотрю, чтоб тебе никто не помешал И что тебя так терзало Всю твою жизнь Мне уже никогда не понять Ну, спи Спи Вот так Чуть приоткрыв во сне губ. Ардье Дени засыпает на руках у сестры. А совсем рядом, за стеклами камеры, продолжается заговор. Мне нужно время, чтобы привести его в себя, но ну, если это будет необходимо. Для меня и для закона это необходимо. А мне нравится, что внутренний вопрос согласны с нами. Как думаете вы, доктор? Я вижу единственный возможный выход, чтобы соблюсти закон. Письменная просьба дочери Ордье. Я не понимаю, что вы так печетесь о каком-то протухшем от старости бывшем нации. Я пекусь о соблюдении законности. Правильно. Мы все-таки живем в спокойной, демократической, можно сказать, антифашистской стране. Пригласите госпожу Элизабет Ордье. Я здесь. Вы согласны подписать просьбу о показании вашему отцу экстренной медицинской помощи? Заявление должно быть письменным, госпожа Элизабет Ардье Укол не смертелен, это говорю вам я Он укрепит его силы перед завтрашним Но почему-то вы хотите, чтобы всю ответственность взяла на себя я Вы его дочь Сомневаюсь Вы хотите сказать, что у вашей матушки было достаточно поклонников? Нет, она хочет сказать что-то совсем другое Сейчас важно, чтобы именно вы подписали эту просьбу Само Самодействие лекарства развеет ваши подозрения Кажется, ваши мемуары находятся сейчас у известного нам сами издателя Да Я пошутила. Конечно, мой отец Августин Ордье. Пишите. Я Елизабет Ордье. Я Елизабет Ордье. Безо всякого давления на меня со стороны. Со стороны. Руководствуясь только заботой об отце. Заботой об отце. Прошу. Администрацию городской тюрьмы Нуэль, Нуэль, прибегнуть, прибегнуть экстренному медицинскому вмешательству. Подпись. Кто бы ты ни был, мне жаль тебя, бедный старик. Но я-то почему должна терять все, возможные деньги, славу, положение, почет? Я одинока. Я в расцвете сил. Мне нужно обеспечить себя любыми средствами до смерти. Ведь женщины живут долго. Дольше мужчин. А? В камеру входят врач, пастор, дочь Ордье и заместитель прокурора. В руках у врача шприц. Мадам руд ваше время истекло. Тише, тише, не мешайте ему спать. Я повторяю, ваше время истекло. стекло. Но тише, вы все-таки хотите помешать ему спать, он так беспокойно засыпает. Прошу вас покинуть помещение, сейчас время медицинского осмотра. А, а вы заботитесь о его здоровье? Мне бы хотелось дождаться результатов осмотра, я очень беспокоюсь Аню. кто вы ему? Я? Просто когда-то Я прошу, прошу вас. Врач делает мнимому Ордье укол. Вдвоем с пастором они укладывают потерявшего волю Ордье на каталку. Номер сейфа в швейцарском банке в Цюрихе. Номер сейфа 0... 58 единица. 68 единица. Кот, на какой код вы закрыли сейф? Я закрыл сейф на код равный. Кот, на какой код вы закрыли сейф? Равный дню рождения моего. Из темноты медленно движется на Дыни призрак Августина Ордье. Неимоверным усилием воли он приподнялся, оттолкнул орде. Жан-Дени бросился к микрофону. Сейчас его услышит весь мир. Я, Жан-Дыни, в Литис потом Баварский оперы, заключенный равен брюка под номером 042. 127. Я спасся благодаря тому, что знал. А, ну. Быстро, по-деловому, увезли охранники кресла с мертвым дыни. Суд не состоялся. Снова возникли с газетами в руках пастор, заместитель прокурора, дочь ордье. И журналист. Снова звучат в эфире сообщения о последних событиях в мире. Группа отважных норвежских спортсменов пересекла на плоту Атлантический океан за 128 часов 37 минут. Все члены экипажа здоровы. Руководитель экспедиции заявил местным журналистам, что он собирается пересечь Атлантику в будущем году в лодке, выдолбленной из ствола дерева. Официальный Ватикан заявил, что сообщение 1971 года о месте пребывания Бога в созвездии Ориона нуждается в некотором уточнении. В Базовском зоопарке впервые в неволе чита длинногривых канадских волков произвела на свет здоровое потомство. Мать! Длинногревая волчица отказалась кормить потомство. В западно-берлинской тюрьме Шпандау покончил жизнь самоубийством один из главных нацистских преступников Рудольф Гесс. Самую большую в мире яичницу из 200 яиц изжарил японский повар Абыока. Ее ели 1565 человек в течение одного часа 15 минут. В Западном Берлине в понедельник. Начались работы по уничтожению замка тюрьмы Шпандау, где отбывали наказание многие нацистские преступники. Как передает агентство Рейтер, сюда уже прибыла техника и рабочие. На месте тюрьмы будет создан торговый центр и разбит парк. Самое маленькое государство на земле – остров Питкерн в Тихом океане. Основная статья доходов – экспорт почтовых марок.